Тут к ним приблизился Растро, видя, что Галатея уходит и покидает их, он обратился к ней с такими словами. «Куда идешь и от кого бежишь ты, прекрасная Галатея? Если ты удаляешься от нас, тебя обожающих, то скажи нам, кто ожидает тебя? Ах, враги не наши! Сколько презрения к нам в твоем уходе, и как торжествуешь ты свою победу над нами!» «Небо не хочет, чтобы я испытывал к тебе добрые чувства. Вот почему я мечтаю, чтобы ты полюбила того, кто так же отнесется к твоим жалобам, как ты отнеслась к моим. Ты смеешься над моими словами, Галатея, а я плачу из-за того, что ты так жестоко со мной обходишься». Галатея ничего не ответила расстро Она погнала свое стадо к пальмовому ручью и только издалека кивнула пустухам головой. Направившись туда, где, как она полагала, находилась ее подруга Флориса, она дивным голосом, который небу было угодно даровать ей, запела «Амур, все чаще ты день ото дня мне угрожаешь вечной кабалою, то действуя арканом, то стрелою, то жаром пепеля, то ледня". Но пусть другим, кто послабее меня, Внушает страх твое тиранство злое, Я не утрачу мужество былое От холода стрелы петли огня. Тенета сладкой лести я отрину, Под лук коварства не подставлю грудь, Не брошусь слепо в полами обмана, В сугробах равнодушья не застыну. Вот почему и не боюсь ничуть, Я холода, огня, Стрелы аркана Звери могли бы остановиться, деревья растрогаться, а камни заслушаться сладостного и благозвучного пения Галатеи. Подобно как под цитру Орфея, Лиру Аполлона и музыку Амфиона, стены Трои и Фиф воздвигались сами собой без участия искусных зодчих. А сестры темные обитательницы древнего Хаоса. Смягчали сердца свои, слушая дивный голос отважного влюбленного. Под музыку Амфиона стены фиф воздвигались сами собой. Амфион — сын Зевса, певец и музыкант, воздвигший игрой на лире каменные стены семивратных фиф, Греция. Сестры, темные обитательницы древнего хаоса, смягчали сердца свои, слушая дивный голос отважного влюбленного, имеется в виду миф об Орфее и Эвридике. Галатея пришла туда, где ожидала ее Флориса, и в это самое мгновение допела свою песню. Флориса встретила ее с сияющим лицом, она была верная подруга Галатеи, которой та поверяла все свои думы. Обе пустились тогда пастись на зеленой траве, а сами, прильстившись прозрачной водой у протекавшего здесь ручья, решили умыть прекрасные свои лица. У них не было необходимости усиливать яркость своей красоты с помощью бесполезных и только раздражающих глаз искусственных средств, которыми портят себе лица дамы в больших городах, полагая, что от этого они станут красивее. Умывшись, Галатея и Флориса остались такими же прекрасными, как были, вернее сказать, лица их порозовели и разрумянились, и от этого обе похорошели, особливо Галатея, сочетавшая в себе прелести всех трех граций, которых древние греки изображали ногими, дабы показать, помимо всего прочего, что они воплощение красоты. После умывания подруги стали рвать цветы на зеленой лужайке, плели венки и убирали под них ничем не украшенные распущенные свои волосы. Прекрасные пастушки занимались своим делом, как вдруг увидели, что вдоль ручья идет прелестная стройная пастушка, и это привело их в немалое изумление, ибо им показалось, что пастушка это не из их деревни и не из окрестных деревень, по каковой причине они весьма внимательно стали вглядываться в незнакомку, медленно к ним приближавшуюся. Несмотря на то, что они были от нее теперь уже совсем близко, она так была поглощена своими мыслями, и так далеко мысли ее блуждали, что она не замечала пастушек до тех пор, пока они сами не пожелали выдать свое присутствие. Время от времени она останавливалась и, возведя очи к небу, вздыхала так горестно, как если бы вздохи эти вырывались из самой глубины ее души. Она заламывала белые свои руки, по щекам ее струились слезы, напоминавшие прозрачный жемчуг. По всем этим знакам скорби Галатея и Флориса догадались, что какая-то глубокая печаль теснит ее душу. И чтобы посмотреть, что будет дальше, обе спрятались в зарослях Мирта, и оттуда с любопытством наблюдали за пастушкой. Пастушка, подойдя к ручью, вперила в него пристальный взор а затем, повалившись на землю как бы от усталости, красивую своей рукою зачерпнула прозрачной воды, омыла заплаканные свои глаза и тихим и слабым голосом заговорила. «О прозрачные и холодные воды! Прохлада ваша не в силах остудить огонь, который горит в душе моей. Ни вам, ни всем водам великого океанического моря не излечить меня» ибо всем этим водам не залить тот жар, который меня снедает. Ведь если подлить немного воды в раскаленный горн, то пламя в нем запылает еще сильнее. Океаническое море. Мэр океанум Старинное название Атлантического океана. О несчастные очи мои, виновники моей гибели! Как высоко подняла я вас, и как низко я упала! О, судьба, врагиня моего покоя! Как стремительно не зринула ты меня с вершины счастья в пучину горя! Неужели не смягчил твое сердце незнающей любви кроткие любящие Аркидора? Какие его слова могли вызвать столь суровый и жестокий ответ твой? Сейчас видно, сестра моя, что ты не знала, что со мной происходит, Ведь если бы ты это знала, ты была бы столь же учтива, сколь учтиво обошелся с тобой Артидор. Говоря это, пастушка проливала такие обильные слезы, что сердце всякого, кто бы ее не слушал, невольно преисполнилось бы к ней жалости. Однако ж, по прошествии некоторого времени, скорбящая ее душа успокоилась, и пастушка под журчание тихо струившихся вод, нежным приятным голосом запела песню, применяя к своей участи смысл старинных стров. Всех надежд лишилась я, и нетерпеливо жду, скоро ли свой путь пройду, и угаснет жизнь моя. Страсть всегда есть сочетание двух неразделимых сил. Первая из них — желание пробудить ответный пыл, а вторая — упование потому коса Твоя смерть коварная и жестока и сразит меня до срока, ведь по воле злого рока всех надежд лишилась я. В ком судьба, что нас карает, упование и убьет, в том желании умирает, а во мне, наоборот, все сильнее оно пылает. Эту страшную беду отвести ничто не властно, И под пыткой ужасной я кончины ежечасно и нетерпеливо жду. Чуть мне счастье улыбнулось, душу словно хмель пьяня, И к нему я потянулась, как фортуна от меня равнодушно отвернулась. Вот из-за чего бреду, я рыдая по чужбине, Ставшей домом мне отныне, и одно твержу унынье, Скоро ли свой путь пройду? Для того ль крыла мне дали вы надежды и любовь, чтоб свинцовый груз печали тут же надломил их вновь. Я в неведомой дали ухожу, тоску-то но с признательным волнением утешаюсь убеждением, что придет конец мучениям и угаснет жизнь моя. Пение пастушки вскоре прекратилось. Но они прекратились ее слезы, от которых голос ее звучал еще печальнее. И эти ее слезы вызвали у Галатеи и Флорисы столь глубокое сострадание, что они вышли из своего укрытия, обратились к страждущей пастушке с учтивыми и ласковыми словами, а затем повели такую речь. «Прекрасная пастушка, небеса помогут тебе расстаться с тем, с чем ты расстаться желаешь, и обрести то, что ты желала бы обрести». Если ты, разумеется, при том условии, что это не будет тебе в тягость, расскажешь нам о том случае или же стечении обстоятельств, которое привело тебя в наши края. Мы только что говорили с подругой, что видим тебя в первый раз. Послушав твое пение, мы уразумели, что сердце твое утратило покой. Мы видели слезы, которые проливали прекрасные твои очи. Долг учтивости велит нам постараться сделать все от нас зависящее, чтобы тебя утешить. Если же горе твое таково, что утешить тебя нельзя, то, по крайней мере, ты удостоверишься в искренности нашего желания тебе помочь. «Не знаю, чем смогу отплатить вам, прелестные девушки, за вашу любезность», — заговорила незнакомка. Мне остается лишь поблагодарить вас и оценить ваше участие ко мне, как оно того заслуживает. Я согласна рассказать вам о том, что вам хотелось бы обо мне узнать, хотя некоторые события моей жизни лучше было бы обойти молчанием, дабы не подать вам повода назвать меня легкомысленной. «Лицо твое и приятное обхождение, прекрасная пастушка», свидетельствует о том, что у тебя не низкая душа, и что ты не могла совершить ничего такого, что могло бы погубить твое доброе имя, — возразила Галатея. Облик твой и твои речи сразу же произвели на нас благоприятное впечатление. В твоем благоразумии мы не сомневаемся. Ты и расскажи нам свою историю, дабы мы уверились, была ли к тебе судьба столь благосклонна, сколь велико твое благоразумие». «Я полагаю, что участь моя столь жестокая, сколь я сама неблагоразумна», — отвечала незнакомка. «А склонна я так думать, потому что судьба наделила меня достаточно чувствительным сердцем, чтобы я восчувствовала скорбь, которую она мне послала. Однако же я совершенно уверена, что злоключения мои иссушили мой ум, ибо из-за них я утратила свою находчивость». И не нахожу никакого средства от них избавиться. Но как история моя, которую вы хотите знать, утомит вас, прелестные девушки, то я расскажу вам ее с наивозможную краткостью. Вы же получите полную возможность убедиться, что горе мое одержало победу над моим счастьем. «Самое большое удовольствие, благоразумная пастушка, ты доставишь нам, рассказав о том, о чем мы тебя просим», — сказала Флориса. «В таком случае уйдем отсюда», — молвила незнакомка, «и поищем другое место, где никто не сможет ни увидеть нас, ни помешать нам, и где я могла бы рассказать вам, как обещала, о том, что меня гнетет. А кроме того, чем позже открою я вам свое сердце, тем позже утрачу то доброе мнение, которое вы обо мне составили, если только и ваши сердца не поразил тот же самый недуг, что посетил меня». Чтобы дать пастушке возможность исполнить обещание, девушки встали и направились в отдаленное укромное место, которое было известно Галатее и Флорисе. Там, ничьему взору недоступные, уселись они в отрадной тени раскидистых мертвых деревьев а затем незнакомка с великою и очаровательной приятностью заговорила. «Родилась я и росла, прекрасные пастушки, на берегах славного Энариса, который беспрестанно несет вашему золотому Тахо прохладную и сладостную дань, и судьба моя была ко мне тогда благосклоннее, нежели сейчас, когда я стала самой несчастной девушкой во всей нашей деревне». На берегах славного Энареса, который беспрестанно несет вашему золотому Таху прохладную и сладостную дань, Сервантес ошибается. Энарес не впадает в Таху, а является левым притоком реки Харамы, впадающей в Таху. Эту же ошибку Сервантес повторяет и в романе «Странствия Перселеса и Сихизмунды». «Родители мои хлебопашцы!» Всю жизнь свою пахали они землю, а я им помогала, посла стадо доверчивых овечек на общем нашем деревенском пастбище, и все мои помыслы соответствовали тому положению, которое судьба мне определила. Самую большую радость испытывала я при виде того, что стадо мое множится и растет, думала только о том, как бы найти обильное травое пастбище, а также чистый и прохладный источник». Не было и не могло быть у меня других забот, кроме тех, которые доставляла мне пастушеская моя жизнь. Друзьями моими были леса. В безлюдных лесах, которые привлекали меня сладостным и нежным пением птиц, часто пела я невинные песни, к которым не примешивались ни вздохи, ни жалобы, обычно исторгаемые любящими сердцами. Как часто ради собственного удовольствия и ради приятного времяпрепровождения Бродила я по берегам ручья и по лесным полянам, срывала то белую лилию, то лиловый ирис, то яркую розу, то душистую гвоздику, и ловко сплетала из ароматных этих цветов венки, которыми я украшала и под которые убирала свои волосы. А затем любовалась своим отражением в прозрачных и спокойных водах ручья. И эту радость поглядеть на свое отражение я не сменяла бы ни на какую другую. И как часто смеялась я над теми пастушками, которые, надеясь встретить во мне сочувствие своим горестям, с обильными слезами и вздохами, поверяли мне сердечные свои тайны. Теперь я припоминаю прекрасные пастушки, что как-то раз пришла ко мне одна моя подруга. Глаза ее были полны слез. Обвив мне шею руками, она зашептала мне на ухо. «Ах, подруга моя Теолинда!» так зовут ту несчастную, что рассказывает вам о своих злоключениях. Пришел мне конец, ибо любовь обошлась со мною не так, как желания мои того заслуживают. Удивилась я отчаянию, в какое она впала, и решила, что либо она потеряла стадо, либо умер ее отец или же брат, и, отерев ее глаза рукавом сорочки, попросила рассказать о беде, о которой она столь горько сетовала. Она же, продолжая плакать и вздыхать, молвила, «Какой же горшей беды тебе надобно, Теолинда? если уехал, ничего мне не сказав, сын старейшины нашей деревни, которого я люблю больше жизни, и если я нынче утром увидела на Леокадии дочери старшего пастуха Лесалько, красивую ленту, которую я подарил этому обманщику Эухенью». Ведь тут-то я и уверилась, что она любила изменника, который обратил свой взор на нее. Когда услышал я ее жалобы, то, клянусь вам, подруги моей госпожи, я не могла удержаться от смеха и сказала ей, «Душа моя Лидия», — так звали эту страдалицу, — «слушая твои сетования, я было подумала, что судьба нанесла тебе более опасную рану, но в конце концов уразумела, что...» Все вы теряете рассудок, вообразив себя влюбленными и делаете из мухи слона. «Скажи на милость, Лидия, стоит ли так убиваться из-за красивой ленты, которую ты увидела на Леокадии, даже если эту ленту ей подарил Элхенью? Подумала бы ты лучше о своей чести, а равно и о том, где найти хорошее пастбище для твоих овец, и перестала бы заниматься любовными шалостями». Иначе, сколько я понимаю, ты нанесешь ущерб чести нашей и возмутишь наш покой. Когда Лидия услышала из уст моих такой ответ, столь не похожий на тот, коего ожидала она от мягкосердечной своей подруги, она опустила голову, отодвинулась от меня, слезы полились из ее глаз еще неудержимее, рыдания ее стали еще сильнее. А спустя некоторое время она снова повернулась ко мне лицом и сказала Дай Бог тебе Алинда, чтобы вскоре ты оказалась в таком же точном положении, в каком нахожусь теперь я, и которое представляется тебе завидным, и чтобы любовь принесла тебе такое же горе. К своему горю ты уж верно не отнесешься так легко, как отнеслась к моему. С этими словами она ушла а я продолжала смеяться над ее бреднями. Но, увы, теперь я постоянно чувствую, что недоброе ее пожелание исполнилось, и сейчас уже я, рассказывая о моем горе, опасаюсь, что оно не вызовет сострадания у тех, кто слушает мой рассказ. Галатея же ей на это ответила так. «Дай Бог, благоразумная Теолинда», чтобы ты так же легко нашла средство помочь своему горю, как нашла ты у нас сочувствие. Когда ты узнаешь нас поближе, ты перестанешь сомневаться в нашей отзывчивости». «Милые ваши лица и ласковые речи, любезные пастушки, укрепляют во мне надежду на вашу доброту», — отвечала Теолинда. «Однако же злая судьба моя внушает мне опасения. Ну, будь что будет». А я все-таки вам про себя расскажу. Я уже вам говорила, какой я вела образ жизни. Говорила я о том, что жизнь моя была так безмятежна, привольна и весела, что я не знала, о чем еще просить судьбу. И так жила я до тех пор, пока мстительный Амур не отомстил мне за то, что я не признавала его власти и не превратил меня в свою рабыню. И боюсь я, что он все еще не насладился своей местью и не успокоился.